Глава седьмая. Событие тридцать седьмое. С продюсером группы «За Роллинг Стоун» с Эндрю Олдемом встречались не где-нибудь, а в Министерстве культуры, прямо в кабинете мадам-министр. Вот почему мадам, конечно, Екатерина Алексеевна замужем, и во Франции ее нужно величать мадам, но и патлата и очкастая Андрюха, и его переводчик с такими же патлами, но черными и с бородавкой на лбу прибыли не из Парижу, а из Лондону, Ну, допустим. Здание министерства было красивым. Строили же раньше. Не иначе вычерно называлось доходный дом такого-то, а внутри была суета. Помощница Фурцева и Таня встретила Петра на улице, кутаясь в коротковатое пальто. Модница, блин. Оказывается, Эндри уже приехал, перепутал время, переводя свои лондонские часы на наши посконные. уже и чуть не час дожидается, выхлебал пять чашек чая и съел кило горчичных сушек. Протолкались они через бегущих рулевых культур и оказались в кабинете фурцовой. За огромным столом для совещаний эти двое потлатых англичан смотрелись комично, словно нищегоного крестьянина поймали в поле и привели к царю батюшке во дворец, а потом в соседней татарской деревне выловили ещё одного. Перед деревеньчинами и в самом деле стояла хрустальная солонница, и в ней сиротливо уживались друг с другом три обломанных сушки. Этот цельный образ портило только одно. Андрюха был в дымчатых очках, и это не был писк моды, это были проблемы со зрением. Представились. Нет, представили. При этом Екатерина Алексеевна зависла на целую минуту, пытаясь образить, как же Островитянину отрекомендовать Петра. Не выкрутилась, всё же серьёзно перемкнуло. А это мистер Олдем, создатель ансамбля Крылья Родины, и широкий взмах рукой в сторону Петра. Но не совсем так, дорогой Эндрю. Я Комми, первый секретарь Горкома КПСС, и ещё по совместнительству поэт и писатель. Рад знакомству, продемонстрировал кривые зубы англичанин. Мистер Олдем, прежде чем мы начнём наш разговор, хотелось бы прояснить одну вещь. Вы правда покидаете группу The Rolling Stones и теперь свободны или это всё слухи и нам не о чём договариваться? Уверенность сразу сползла сочка с официануми. Да, группа подыскивает себе нового менеджера. Замечательно, тогда немного о нашей группе. У нас нет коллектива в вашем понимании, группа это не четыре человека и даже не 10. Ансамбль Крылья Родина это очень большой коллектив. Есть свой симфонический оркестр, есть из десятка-полтора исполнителей. Сейчас набираем детскую группу и группу бабушек для исполнения народных песен. Не кривитесь, это другие народные песни. При их исполнении зрители будут смеяться над вашими битлами и роллингами. Поверить сейчас вам трудно, но просто для начала представьте себе такую картину, что нужно от вас учить наших исполнителей петь и держаться на сцене не надо, нужно устраивать гастроли. И ещё нужно договариваться с ведущими фирмами, выпускающими одежду, спортивную одежду и инвентарь, обувь, косметику и тому подобное, о рекламе их продукции нашими исполнителями. Нужно устраивать интервью членов нашего ансамбля для ведущих газет и популярных передач на радио и телевидении. Нужно договариваться о встречах наших артистов с главами государств или ведущих партий. Да, ещё нужно найти человека, который сможет русские тексты превращать в английские без потери рифмы и ритма, и нужен человек, который уберёт у исполнителей акцент. Ваш гонорар 10% от заработка Крыльев-Froдины. Андрюха снял очки и уставился на Петра как на дурачка, ломка стереотипов. Вы серьёзно, мистер Тишков? Сейчас мы послушаем две песни в исполнении Крыльев, потом посмотрим три небольших музыкальных фильма. Потом снова поговорим, сейчас не о чем. Екатерина Алексеевна, у вас найдётся магнитофон? Если Эндрю охреневал, то Екатерина Великая была в полуобморочном состоянии. Нет, ей приходилось бывать и в Ласкале, и в Ковент-Гарден, и даже общаться с министрами больших европейских государств. Но это она. А чтобы девочки и общались, скажем, с королевой Великобритании, и чтобы русские артисты рекламировали немецкие трусы, Только представь себе такое, и уже давление 200 на 200. А разрешить это? Пётр Миронович вы в своём уме? Трагическим шёпотом. Абсолютно. Так что с магнитофоном? Через мой труп. Товарищ Пурцево, успокойтесь. Вы не на парцебрании. Тут и иностранцы. Несите магнитофон, рыкнул на обалдевшую тётку Пётр. Что-то хрустнуло, наверное, голова министра лопнула. Потом Екатерина Алексеевна встала, молча вышла и также молча занесла чемоданчик, такой же, как у Брежнева, грюндик, катушечный магнитофон ГРЮНДИК ТК-47. Пётр из своего висечуго портфеля достал катушку и заправил плёнку, включил. Песни было две: сначала "Танцы на Марсе". Её перевели на английский и исполнили, и ведь даже не к чему оценить. Плохо перевели или хорошо, плохо исполнили или так себе. Вот сейчас и посмотрим, как отреагируют носители языка. Носитель выслушал молча, потом попросил поставить ещё раз. А чего не сложно ведь? Прослушали ещё раз. Я бы подправил текст, и вы правы, нужно поработать над произношением. А вещь выше всяких похвал, даже в таком виде займёт первое место в любом списке шлягеров. Вот, видите, Екатерина Алексеевна Эндрю доволен. Вы пока чайку вот хлебните, и включил вторую песню. С ней намучились, даже хотели бросить и взять что-нибудь другое, но Пётр настоял: первые вещи должны быть убойными. Спели Синий и Ний, он же One Way Ticket. Билет в один конец. Наталья Евгеньевна Горманевская перевела на английский и попытались спеть. Гали Матёя. Тогда вспомнили, что София Ротару году это в 2009 спела совсем с другим текстом: "Пусть всё будет". Попытались вспомнить его. Вика Цыганова в том концерте участвовала. Написали, спели на русском вещь, особенно для 1967 -го года. Горбаневская перевела этот вариант чуть лучше, но не прокатит на западе. One way ticket to the blues, он уже есть. Она была впервые исполнена американским певцом и пианистом Нилом Седаком в 1959 году и спряталась на второй стороне сингла Oh Carol. В отличие от заглавной песни, это не стало популярной. Конечно, у нас музыка лучше уже от группы Ирапшен, и голоса они сравнить, но всё одно слабо. Тогда Пётр как мог вспомнил перевод оригинала на русский. Чух-чух, поезд трогается в путь. Моё путешествие начинается, и я никогда не вернусь. О-о, у меня есть билет в один конец до тоски. Вот уж точно Галиматяно припев в билет в один конец вполне ритмичен. Пришлось сочинять текст самому и с использованием этих строчек. Опять диссидентка перевела с Пеле Хринова, но лучше остальных версий. А может, для затравки сойдёт магнитофон зашуршал концом ленты. Я слышал похожую песню в исполнении Ило Сидаки. У вас получилось лучше. Вы правы, мистер Тюшков, вам нужен хороший поэты и хорошие учителя английского. С таким материалом можно работать. Это всё. У вас есть только две песни на английском, да. Ещё я хочу показать вам одну песню на испанском и две на русском. Екатерина Алексеевна, видите? Походкой зомби Фурцева отвела их в небольшой кинозал, расположенный этажом выше. посмотрели сначала уже известные вещи из будущего репертуара Любы Успенской, а вот последняя шла макарена с мобом у памятника Глобусу в Краснотуринске. Сначала появлялись испанки, потом к ним присоединилась эфиопка. Следом выбегали русские мачи, во втором куплете появлялись три русские киношные супердевы и две дочери Тишкова, а в последнем Глобусу устремлялись более двух десятков женщин в форме. Взяли всех работников милиции и детской колонии, плюс двух девушек из пожарной команды. Не петь, не танцевать от них не требовалось, как только они выбегали на площадь и вскидывали вверх руку, песня заканчивалась, а с ней и клип. Но эффект был не слабый. Ни у кого из маститых режиссёров таких мыслей ещё даже не проблёскивало. Сидели молча, первой очнулась Фурцева. Это та самая макарена, о которой говорил со мною посол на Кубе? «Она». «Понимаю кубинцев. Вас не понимаю. Кто разрешил участие в этом действии работников милиции? Екатерина Алексеевна, вы сегодня перевозбуждены. Вам бы отдохнуть. И держите себе в руках. Рядом ведь англичане. И один вполне себе понимает нашу мову». «Чёрт, и правда». «Ну, уйдут, ты у меня получишь». «Ушли? Получил». Событие 38-е. Петр Миронович, я каждый день жалею, что зашла тогда в кабинет Федина. Могла ведь и не повстречать тебя, жила бы себе спокойно. Ты хоть представляешь, как на это прореагирует Суслов? Наши военные и милиционеры пляшут на площади. Выгонят и меня, и тебя, и тех начальников в твоём городе, которые это разрешили. Фурца востояла вплотную и брызгла слюной. Хотелось ей пощёчину залепить, может, успокоится. Во-первых, у нас в стране полно военных ансамблей, там и поют, и пляшут. Один ансамбль Александрова чего стоит. А во-вторых, Суслов должен узнать об этом не от вас и не от ваших помощников, которые на самом деле его стукачи, он должен узнать от кубинцев. Каких ещё кубинцев? Вообще охренел. В посольстве Кубы должен быть атташе по культуре. Там есть третий секретарь МИД. Он в том числе отвечает за культуру и спорт. Зовут и Виктор Мануэль Родригес Эччевери. Вчера с ним встречалась на днях ведь премьера в большом. Режиссёр Кубиницну и как раз из-за тебя хотят тебя на престижную литературную премию выдвинуть за эту Макарену. У них там есть кинозал. Есть. Отошла, держась за сердце. Старенькая ведь, хоть и хорохорится ещё. Позвоните ему и скажите, что мы будем у них через 30 минут. Пусть всех сотрудников соберут в кинозале. Недалеко ведь посольство. Тут рядом на Большой Ордынке так что стоим. Поехали. Через 2 часа уже встреча с французом, который американец. Сволочь ты, Пётр Миронович, сам себе могилу роешь и меня за собой тащишь. Но уже потянулась к телефону. Поговорка есть народная: не рой другому яму, пока сам не окопался. Как раз наш вариант. Вечно ты со своими шуточками, ни до смеха мне сейчас. Про вас у меня тоже есть поговорка: настоящая женщина должна спилить дерево, разрушить и дом и вырастить дочь. Ха. Алло, посольство Кубы. Говорит министр культуры СССР Хурцева Екатерина Алексеевна. Мне нужно срочно переговорить с товарищем Виктором Мануэлем Родригесом от Чевери. Запинка на несколько секунд. Алло, Виктор, это снова Фурцева. Привёз товарищ Тишков песню. Да-да, ту самую. Подготовьте кинотеатр и соберите там всех сотрудников. Будем там вам кино показывать с этой песней. Через 20 минут». Положила трубку, а на самой лица нет. Белая маска. Рискует. Не стало бы, но Эндрю помог. «За один этот фильм можно заработать несколько миллионов фунтов стерлингов. Я согласен на вашу работу и на ваши условия. Хоть и акула империализма, а умный. Или потому и акула, что умный. Нужно заключить договор». Подготовьте свой вариант, я представлю свой. Завтра сверим, выберем приемлемый и подпишем. Вот чему нужно у нечесанных учиться. Оперативности и деловой хватки, а не падла отращивать, в шеи разводить. Петр Миронович, вылезая из машины перед небольшим желтеньким двухэтажным домиком на углу Большой Ордынки за забором из железных пик, сморщилась Екатерина Алексеевна. «Ты веди себя прилично». Без шуточек своих, иностранцы все же хоть и голозадые. Да и... Ох, загремлю я с тобой в находку, директором библиотеки. От Гавана до находки с водкой лучше, чем без водки. Тьфу на тебя, пошли уж. Получилось даже лучше, чем хотелось. Когда Петр передавал пленку негритянке, что отвечала за показ фильмов, не привезли же они с собой настоящего киномеханика, то пришлось объяснять, что сначала идут два фильма на русском по 4 минуты, а только потом макарена. А нельзя ли посмотреть и русский? Здесь много владеют языком. Виктор был мулатом, но не гретянской крови немного, и явно спортсмен бывший, боксёр. Нос свёрнут, коротко стрижен и лопоух. Ставьте. В зале было человек 30, и он был полон. Поздоровались, пообнимались. это посол полез целоваться с петром еле удалось перевести просто в объете. Включили, посмотрели, опять посмотрели, снова посмотрели. Макарена. Знаете, Екатерина Алексеевна, когда мне позвонили из политбюро, то я сильно удивился. Неужели русский может написать кубинскую песню? Теперь понял, теперь осознал. Понимаю, товарищ Боский. Тут одной премии мало. Вопрос о медали «Дружбы» решен, считайте. Нужно везти товарища Чешкова и этих молодых людей на Кубу. Всех наградим медалью «Дружбы». Екатерину Великую Лестью с понтолыку не сбить. Она ведь за индульгенцией ехала. А что вы думаете о последнем кадре, где девушки в форме присоединяются к танцу? Может, вырежем? Зачем? Это лучшая часть фильма. Ага, понимаю. Думаете, некоторые люди в вашем политбюро будут против, а если им позвонит товарищ Фидель, это решит проблему. Умный. Хоть и очень плохо по-нашему ж происходит, или чего там испанаговорящие делают. А, хаблают. Товарищ Фидель Кастро товарищу Брежневу аппетитно знакома дам министра. Я думаю, что мы решим эту проблему, а можно встречную просьбу Слушай, те первые два фильма нельзя ли озвучить по-испански? Мы готовы купить их. Товарищ Леонель Сота, он же посол, чрезвычайный полномочный, изобразил улыбку. Вот, сразу подобралась и превратилась в прежнюю фурцу. Товарищ Тишков, после свадьбы кулаками не машут. Переведём. О, хорошая поговорка. Я слышал товарищ композитор, что вы ещё и детские книги пишете. Хотелось бы их увидеть. Уверен, у нас захотят их издать. Вот, а шли-то за щелбанами? Событие 39. -е. Жадность сестры Таланта. С американским французом Пётр не церемонился, поставил две англоязычных песни, послушали, потом оччастливил себе совца прослушиванием Волшебного полёта в исполнении великих скрипачей и симфонического оркестра. Хотел завершить штормом Вивальди в переработке Ивана СМА, а потом Вики Цыганова и Гอฟмана с Ойстрахом и прочими грандами. Все по чуть-чуть руку приложили и не удержался, сводил в кинозал. Макарена и два клипа от Успенской. Директор парижского филиала американской компании Columbia Broadcasting System, которая называется CBS France Jacques Souple, был немного похож на Алана ДеЛона. Синие глаза, тёмные волосы, правильный овал лица. А вот не красавчик. Чуть нос не такой, уши больше отопырены, нет родинки на скуле. Вроде и ерунда, а эффект другой. зато почти коротко стриженный пиджак из красивого с отлевом материала. Француз, мать его. Фурцева, на что старушка, а и то стойку сделала. Даже коньяк велела Тане принести с шоколадом. Материал очень хорош, особенно песня про танцы в космосе и композиция «Волшебный полет». Про Макарену даже говорить не буду. В латиноамериканских странах и самой Испании это принесет кучу денег. Фильмы с вашими русскими песнями продать можно, но больших денег ожидать не стоит. Я во Франции столкнулся с неприятием французами английской музыки, и наоборот, джаз-сен не завоевывает большой популярности в Америке. Нужно переводить на английский, тогда это будет очень востребовано. Никто ещё не делал музыкальных фильмов в таком формате. Итак, что вы хотите? 300 млн долларов. Хорошо, вам в каких купюрах? А то у меня только мелкие с собой. совершенно не изменившись в лице, поведал переводчику месье Жак. Тот, не понимая, что это юмор, перевёл. Фурцева выслушала и, так как никто не смеялся, откинулась на спинку стула и выпучила глаза, стала хватать ртом воздух, камбала камбалой. Это за 3 года, так же спокойно продолжил Пётр, не придя на помощь Екатерине Великой. А сейчас нужно заключить договор о выпуске в вашей студии двух синглов. На первой стороне "Первого танца на Марсе", на второй "Шторм". На втором "One Way Ticket" и "Волшебный полёт". И ещё миньон с этими же композициями и плюс "Макарена". Сбесник взял карандаш из прибора на столе и достал записную книжку, написал циферки, попереставлял их местами. Нужна ещё одна короткая песня на пару минут, она обязательно должна быть с текстом и на английском. Не отнять профи. А что у нас там есть из заночек? Переведена трава у дома, но даже репетировать не начали. Та же история и с позаимствованной у Агаты Кристи суперской вещи на ковре вертолёте. Стоп. Оставим на следующую пластинку. Недавно Вика исполнила крутую вещь. В фильме, вернее, в сериале Спецназ есть бесподобная сценка танец у экскаватора. Английского варианта нет, так там и слов-то пять штук. Екатерина Алексеевна, нам срочно нужно на фирму Мелодия записать одну песню. очень срочно, через час. Глотавшая воздух бабушка тряхнула головой и превратилась в министра. Но «Ну, ты мне за всё ответишь. Сейчас позвоню. Позвоните у мой номер ещё и пошлите машину за Машей. Пусть возьмёт танец у экскаватора. А кто играть будет? Нет-нет, организатор. У неё есть минусовка. Минусовка? Что это? Ну, как Брежневу показывали, музыка записана, а слова сами поём. Ты тут без меня лишнего не наговори, приличная хоть песня, а то опять в блуд ведёшь. Там всего несколько слов. Да, пусть хороший переводчик приедет на мелодию. Вот и ещё одну вещь украли да простит нас Алексей Григорьев, он же Гого. Когда же всё это кончится? Уехал бы ты поскорее в свои Васюки, хоть аклямаюсь и напьюсь. А вас Брежневы с собой не берут? Брежнев? Брежневы? «Все, дорогая Екатерина Алексеевна, 3 мая встречаемся в Краснотуринске, а сейчас организуйте запись». Ушла, опять хватая воздух. «Мне можно поприсутствовать на записи? И у меня есть хороший переводчик». Улыбочка типа в темных солнцезащитных очках. «Весной и в кабинете, или у этого тоже проблемы со зрением? Как это называется? Офтальмия?» «Нужно. Теперь давайте обсудим процент и тираж». Мы ведь тоже деловые. Не гонорар? Жук. Нет, процент. 20. 90. 25. 90. Больше 30 не дам. Смотрите, месье Супле, вы выпускаете небольшой тираж и пускаете в продажу. Я вполне могу оценить качество своих вещей. Следующий тираж будет миллионным. Миньон только в СССР купит миллионов 10+. Сингл Макарены в Испании – Мексика, если мне память не изменяет, довольно густонаселённая страна, миллионов 100, то есть тоже не менее, чем миллионный тираж. Ваша компания заработает десятки миллионов долларов. Столько же и за клип Макарена, не жадничайте. Что такое клип? Макарена это и есть клип. Это же английский. Ясно. 40%. На большее не пойдёт моё руководство. В таких продажах в СССР вы уверены? На сто процентов. Тогда по вашей стране отдельный договор на пятьдесят процентов. Приятно иметь дело с деловым человеком. Вы озолотитесь, — налил сам себе коньяк и отсалютовал месье Жак. Не все то золото, что плохо лежит. Ха-ха, нужно будет запомнить, — прибежала Екатерина Алексеевна. Едем, Машу привезут прямо туда. О, сейчас будет быстрая русская езда, просиял американский француз. Знаете нашу поговорку: мы медленно запрягаем, но быстро едем, а тормозим вообще страшно. Вы не тормозите. На самом деле хороший переводчик тонкую игру слов уловил. Вон до великой только дошло, хихикнула. Интермеццо второе. Итак, капитан, сотки прошли, докладывай. Ничего по пострадавшим Варвару Сошникову пока не нашли. Третий человек умер от укола в сердце шилом. Харенова, что по шофёру, признан в меняемом только болтливню в меру. После повторного опроса людей и сотрудников Домодедово никаких результатов, как испарились. Напрашивается вывод: это была маскировка, от которой избавились прямо после того, как покинули такси. Шайфёр рейсового автобуса вроде бы видел мужчину в пиصсовой шапке, но мех определить точно не может. Возможно и собака, и кролик. Мужчина очень высокий и здоровый. Пять сплошные домыслы. Есть новость по медали. Но слава богу, с этого нужно было начинать. Тоже мало утешительно, товарищ подполковник. Вчера в отделении Тверского района столицы поступило заявление гражданина Тишкова Петра Мироновича. О пропаже медали лауреата Ленинской премии. Тижков, что-то знакомое. Трава у дома миллион алхросс. Понятно, что говорит. В заявлении написано, что предположительно украли в метро. А он что говорит? А он всё время в разъездах. Сейчас находится в здании Министерства культуры, встречается с Вурцовой. Вчера весь день провёл тоже с ней. У него есть алиби на позавчерашнюю ночь. Есть. Всю ночь был в гостинице Россия, опрошены родная и приёмная дочери. Администрация гостиницы видела поздно вечером и рано утром, сам директор гостиницы с ним встречался. Ему позвонил первый секретарь Горкома КПСС Москвы товарищ Егорочков с просьбой поселить друзей гражданина Тишкова. Гражданина? Извините, товарищ подполковник, товарища. Чем занимается этот композитор в свободное от написания песен время? Поэт. Ну, поэт. «Вы не поверите». «Да говори уж, капитан». «Он первый секретарь горкома партии. Кроме того, что очень известный детский писатель. По непроверенным данным, самый богатый человек в стране. Позавчера был на даче у Брежнева». М «Да, оставьте его в покое. Тут и не погоны полететь могут, а и голова вместе с папахой. Найдите уже хозяйку квартиры». «Стоп. А Тишко в какой комплекции?» «Рост выше среднего худой». Все свободны. Выдайте ему справку о возбуждении уголовного дела по факту кражи медали. Пусть восстанавливает. События сороковые. Какие дела остались в первопрестольной? Да куча. Нужно найти пчеловода. Не так и сложно, ведь есть журнал, и там начальники указаны. Ещё нужно встретиться с Дмитрием Габановым. Заказывал же фурцовый найти модельера с такой фамилией. Модельера не нашла, нашла студента Московского текстильного института. Кафедра проектирования и художественного оформления текстильных изделий, 4 курс. Димка Габанов был из Улан-Удэ и был он бурятом. Читай монголом. Какими уж и несповедимыми путями закинуло его в МТИ, неизвестно, но вот нашёлся именно там. Как там в известной шутке: "Земля квадратная за углом встретимся". Вот, встретились. Круглолиц, узкоглаз, улыбчив. Еле заметный акцент. Дмитрий, когда у вас сессия заканчивается? Числа 10 июня. А что? Встретились в холле гостиницы Россия и оттуда последовали в ресторан. Пётр низкую пясть заказал все три перемены плюс пирожное. Сам был студентом, себя тоже не обидел чёрт. Его знает, когда удастся поесть в следующий раз. И куда нацелился на каникулы? А антикоты вполне себе ничего. Да мои родители они у меня в колхозе работают, яков разводят. А мне сказали, что ты из Улан-Удэ. Так и есть, переехал на время учёбы в город к родственникам. У нас ведь в селе только восьмилетка. Понятно. И что, яки в ваших местах хорошо себя чувствуют? Не холодно им зимой? Пётр ведь хотел небольшой зоопарк в Краснотуринске организовать, почему бы не начать с яков. Наоборот, они жары не любят, а мороз любой переносят. И много у вас в колхозе яков. Несколько сотен. А можно будет купить десяток молодых? Можно, наверное, это с председателем нужно говорить. Пренёк принялся за пирожное. Смотри, Дмитрий, я хочу в Краснотурьинске создать небольшой зоопарк. Купить яков, овц, быков, северных оленей, диких лошадей. Нужно будет найти человека, который умеет общаться с этими животными. А ещё я хочу у нас в городе создать элитный дом моделей. Что если ты с родителями и переедешь в Краснотурьинск, и институт закончишь заочно, в армию тебя не заберут. Будешь жить вместе со всей семьёй. Ну, не знаю, подумать надо. А почему именно я? Потому что ты будешь главным модельером, а выпускать будем модную одежду под брендом Дима Габанов в СССР и Dolce Gabana в остальном мире. В остальном мире? Даже компотом подавился. Поверь, Будешь занимать первые места на всех международных конкурсах. Шутите? Да некогда шутить. Дело не в проворот. Вот тебе мой телефон в Красно-Туринске. Сессию сдашь, позвони. Да, если хочешь, то можно организовать звонок ректору вашего института, чтобы тебе сессию разрешили сдать досрочно. Нужно? Ректор зовут Будников Владимир Иванович. Было бы неплохо. Ну тогда готовься к экзаменам. Все, извини, больше времени нет, побежал». Как разделаешься с гранитом науки, набери. «Мужчины, женитесь, женщины, мужайтесь». «Т. И. Губина, главный редактор», — гласила желтая табличка на кабинете. «С черными буквами». «Ага, это окраска пчел». «Креативно». Петр прождал перед этой табличкой больше часа. «Сто раз бы ушел, но надо». Вот и ждал. «Наконец был допущен в святая святых». Таисия Ивановна была женщина строгая, очкастая, деловая и страшненькая. Если бы не женская кофта, то старичок обычный. Особенно портил образ главного редактора нос, большой, даже не картофелиный, а огурцом. Да и ладно бы, не семью же со старушкой заводить своя есть. Только кроме непривлекательной внешности Таисия Ивановна имела и характер под стать. Когда узнала, что Петру нужны рецепты с надоби из меда и других продуктов, пчеловодство то крякнуло и чуть не в крик. «Мы научный журнал, а вы лезете со всякой ерундой! Возьмите стакан чая, добавьте две ложки меда, вот и все лекарство!» А вы знаете, что мед при 100 градусах становится бесполезен и даже ядовит? При сильном нагревании в продукте начинает вырабатываться вещество под названием оксиметилфурфурол. Это канцероген. Пагубно воздействует на желудок и кишечник человека. Мёд можно принимать с чаем только в прикуску. И гордо откинулся на стуле. Название ещё в той жизни увидел и запомнил, чтобы блеснуть красивым словом в какой-то компании. Пётр думал, что хоть после этого женщина проявит интерес и чего интересного посоветует. Дудки, эффект получился обратным. — Больше ничем не могу вам помочь, товарищ Тишков! И демонстративно укуталась в явно иностранный журнал. Красивые картинки, белоснежная бумага, умеет ведь. До свидания. Только головой мотнула. Вот и поговорили. Плёнуть и уйти, ну нет. Она ведь не одна в журнале работает. Вышел, прошёлся по коридору до двери с жёлтой жетобличкой ред коллегия. Толкнул без стука. Четыре стола по углам, три человека о чём-то громко спорят. Увидели, закрыли рты, и один товарищ явно не русский поинтересовался. вам кого, уважаемый товарищ? Мне бы знатока народных рецептов из мёда и других продуктов пчеловодства. В смысле пончики с плюшками, прыснула дамочка за спиной. В смысле лекарство. Надо стерпеть. Может, представитесь? Это снова кавказец. Конечно, Тишков Пётр Миронович, я первый секретарь Горкома КПСС. Ещё вы, наверное, слышали мои песни Миллион алых роз. На недельку до второго я уеду в Комарово. Как же, как же наслышаны, значит, рецептами снадобий интересуетесь. Разрешите отрекомендоваться и мне. Авитисян Гурген Арташесович, доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой пчеловодства МСХ имени Тимирязева. А позвольте полюбопытствовать, от каких именно болезней вы собираетесь мёдом лечиться? А очки заблестели. Неужели наткнулся на нужного человека? От туберкулёза? Интересненько, интересненько. Сами что-то знаете или вы неофит? Слышал про маточное молоко пчелу и экстракт личинки пчелиной моли? Пчелинной огнёвки интересненько. А оно выкладывайте. И за ручку схватился. Принялся колпачок откручивать. Ну надо же, паркер. Хотя профессор же, наверное, из-за границы минашей великой родины бывает симпозиумы всякие. Так я, Горген Арташесович, за знаниями приехал в такую даль, а не знаниями делится. Товарищ сник, но не надолго. Человек, который знает о лечебных свойствах личинок пчелиной огнёвки, не может быть не афитом. Читали статьи основоположника микробиологии господина Мечникова? Не читал. Так, интернет как-то просматривал, попалась реклама этого самого экстракта. Там ещё слово запомнилось цераза. Фермент, который растворяет оболочку палочки куха, запомнилась потому, что похоже на слово зараза. Хотел даже четверостишье написать. Хорошо ведь рифмуется, но так и не собрался. А вот слово запомнил, это сейчас и выложил. Интересненько. Паркер литал по листку. Знаете что, Пётр Миронович, а поехали сейчас ко мне на кафедру. Вы своими рецептами поделитесь, а я вам свои дам почитать. «Взаимо обогатимся, у меня под окнами машина, да тут и не очень далеко. Или спешите куда?» «Конечно спешу, но рецепты важней. Поехали!» Событие сорок первое. Готовились. Не хотелось заметать с льды и таким радикальным способом, как пожар. Одного раза хватит счастья, что соседи не пострадали. Купили в магазине новые шерстяные перчатки. Синие, красивые, даже жалко будет выбрасывать». Ещё на три часа дня заказали к подъезду грузовое такси. Никто в квартире дамочки не бывал, но, по словам Петуша, то бишь Макаревича, должны быть ценные картины. Картины — вещь громоздкая, в руках много не унесёшь. Хорошо им тут в столице, в таксопарках есть не только простые «Волги», но и «Газ-53», грузовое такси. Вот этот грузовичок и заказали. Переезжаем, мол, на дачу в деревню Лыткарина. Сказали почти чистую правду. Пётр Миронович снял «Дачу на лето» с последующим выкупом. Правда, в Переделкино. Снял у детей писателя Кноры. Не того, что написал сценарий к фильму «Родная кровь» его брата Георгия Фёдоровича. Сыновья тоже не из простых учёных, есть свои дачи, вот решили пока сдать отцовскую, а осенью продать. Цена запредельна 12 000 рублей, но... Во-первых, такие деньги есть, а во-вторых, дача под Москвой всегда может пригодиться. У простого человека при покупке возникли бы проблемы, там ведь есть товарищество, и оно может и не разрешить продать в переделке на дачу какому-нибудь солесарю Тимофеевичу. Но Пётр Миронович, член Союза писателей, да и министр культуры к нему неровно дышит. Разрешат покупку. Вот туда всё экспроприировано и у гражданки Фаины Львовны Рукшиной Деч и перевезём, потом закажем контейнер до Карпинска. Да, вот это и называется делить шкуру неубитого медведя. К двери квартиры подошли втроём. Марк Львович постучал по хитрому: сначала пару раз по три стука, потом длительный перерыв и один раз двойной, и тишина. Может, нет никого. Наконец раздалось: "Кто там?" Фёина Львовна, это Марк Петуш. У меня для вас есть интересное колечко, не пожалеете, и ещё иконы. Опять иконы. Ох и неугомонный ты, Марк. Дверь открылась, но осталась на цепочке. Вот, Фёина Львовна, полюбопытствуйте. Марк Янович протянул в щель кольцо Пушкина. Чем бы ни занималась дамочка в блокадном Ленинграде, но антикварь из неё вышел превосходный. Кольцо Пушкина? Однако, не подделка. Цепочка звякнула, слетая. Заходив в микроскоп, глянул. Зашли всей дружной компанией, сунули женщине в рот кляпы из приготовленного заранее вафельного полотенца и прикрыли дверь. Неожиданно дамочка оказалась сильной и вёрткой, почти вырвалась из дружественных объятий Кошкина и попыталась вытащить кляп. Пришлось тому ей руку взять на болевой, притихла только мычала. А дальше действовали по указанию Петра Мироновича. начитался иностранных детективов. Методы какие-то неоднозначные. Проклятые капиталисты до чего только не додумываются, чтобы людям вредить. Завели женщину в ванную комнату, да в эту самую ванну и положили, наполнили холодной водой и подержали пару минут. Потом достали её вяло трепыхающуюся, раздели, снова сунули в холодную воду. По окончании этого действа голую и мокрую прикрутили к массивному стулу по рукам и ногам. Стол хорош, прямо трон. Нужно будет с собой собрать. Зачем такие изыски? А Пётр Миронович говорит, что голый и мокрый человек в разговоре с одетыми и вполне себе сухими легче идёт на контакт, а по-простому, честно рассказывает, где спрятаны ценности. В это время Марк прошёлся по комнатам, вернулся уже, когда блокадницу к стулу привязали. На стенах 23 картины. Я не великий знаток, но есть и Айвазовский, и даже Пикассо. Кроме картин есть также тарелки и кувшины этого художника, ну или подделки под них. Макаревич обошёл по кругу привязанную женщину. Красивая ведь и умная, зачем же она меня сдала? Марк Иванович, Кошкин развернул директора колхоза и легонько подтолкнул к двери. Снимай картины со стены и сортируй по размерам, а потом штук по пять зашивай в простыни или наволочки. Нечего тут тебе рассматривать. У тебя жена молодая, а тут почти старушка. Если честно, то на старушку эта Фаина не сильно походила. Если в 1942 году ей было лет 20, то и сейчас где-то 45 выглядит же лет на 30 с хостиком. Чёрные чуть кудрявые волосы и правильные черты лица. Если и не красавица, то и не уродина. Сейчас, правда, в мокром виде волосы сосульками свисают, но представить в красивом платье и жемчугах не сложно. Фаина Львовна, мы к вам пришли справедливость восстановить. Мы, Робин Гуды, где у вас лежат неправедно нажитые сокровища? Вадим достал из кармана мизер и рекордью и вплотную поднёс кончик к глазу. Я сейчас кляп выну, но если будете кричать, то лишитесь одного глаза и вновь приобретёте кляп. Будете молчать? Кивните. Ну вот и прекрасно. Кто вы такие, что вам нужно? Вас ведь всё равно поймают. Не закричала, зашипела. Милиция Вадим сунул ей под нос корочки. Удостоверение было настоящим. С ним целая история вышла, и далеко не весёлая для Кошкина. Лет 10 назад он был в командировке в Свердловске. Повышение квалификации. Сдал экзамены и купил билет на поезд. Сел в вагон, выпил чайку и завалился спать. Все ровней проводница разбудила. Он сходил, умылся, а когда вернулся, обнаружил, что одного соседа нет, а с ним исчезли и форма, и чемоданчик. А ведь в кителе удостоверения, а в чемоданчике табельное оружие. Бросился на перрон, но никого не нашел. Не уволили, начальник милиции Верязкин отстоял. Разжаловали в рядовые. Только к концу службы дорос вновь до старшинских молотков, а год назад при приеме очередного постояльца в ИВС производил обыск гражданина и обнаружил у того в кармане свое старое удостоверение. Сдавать находку не стал, вдруг пригодится». Вот сейчас, например, избавить гражданку Дейчет ненужных надежд. Мелиц, в первый раз слышу, чтобы и там купанием занимались, пошутить решила. Ну это от страха. Гражданка, рассказывайте, где у вас спрятаны деньги, а потом поговорим о методах борьбы с преступниками. Сделав как можно более деловую физиономию, вновь приблизил кончик лезвия к глазу Вадим. Нет у меня денег. Кончик мизерикордии практически коснулся глазного яблока. В ванной есть вентиляционная труба со стороны стены, лючок. Да объясните же, кто вы такие? Сходи, Петр, проверь. Теперь рассказывайте, гражданка, где облигации? Список возможных ценностей уже давно впечатался в сознание, хватило и работы по раскулачиванию Потапа. Управились гораздо раньше 3 часов. Кроме картин в квартире оказались и три большие папки с карандашными и акварельными рисунками известных художников. В отдельных чемоданах были страшноватенькие подделки Пикассо и очень немаленькое количество фарфоровых статуэток, облигации, как всегда, двух видов: целый чемодан и времён войны, и выпущенные позже уже при Хрущёве. Также и небольшая папка с карашевательс новыми, ровно 1020 рублёвых. Денег тоже хватало разных, разных, разных. 68 тысяч обычными рублями образца 1961-го в основном в виде 100-рублевок и четвертных билетов. Были доллары, одна пачка сотенных купюр. Круто, как говорит Петр Миронович. Были марки ФРГ, франки, около тысячи английских фунтов, даже итальянские лиры с каким-то бородатым дедушкой. Тысяча лир одной бумажкой. И таких сто штук. Много ли это? смеются ведь над лирами, вроде меньше нашей копейки. В отдельном саквояже лежали царские золотые монеты. Пётр слышала о золотом червонце, а вот оказывается, есть и 5 рублей, и 15, даже 7 рублей 50 копеек. Попалась и вообще несуразная 37 рублей 50 копеек или 100 франков. Здороущая монета. Одна тогда же Отрепь организовала 15 русов. Сколько это? Монет было много, а кило на 10. Сокояш Швайна выдала рычая и матерясь, как последняя бандерша в Одессе. Находился он под досками пола на кухне, под газовой плитой. Всё как всегда, стереотип мышления. Ещё были ордена, даже Суворова и Кутузова первой степени, а ведь их только большим генералам тавали. Хотелось спросить, откуда дровишки, но время поджимало. Что с ювелиркой, гораздо более важный вопрос, оказалось, что нету. Так-то есть, но в квартире нету. На даче в погребе замурованный в стене подпола. А дача где рычала, но когда один глаз всё же выкололи, изъявила желание остаться со вторым. Назвала адрес. Присматривает за дачей соседка, бабка-ветеран войны. Плохо. Оружие у женщины оказалось есть. Более того, есть под рукой. В ящике письменного стола нашли маленькие револьверчики из золота, с барабаном на 5 патронов и цветочками разными, выгравированными. «Рукояти слоновой кости. Красиво!» Сказала, что называется Swamp Angel. «Ангелочек, блин!» Смешно получилось с посудой и столовыми приборами. «Ну, лежат в ящике стола ножи и вилки. Так поди, определи, что они серебряные и золотые. Тоже и со стоящими в серванте супницами и салатницами все из серебра». Марк Янович почти случайно это открытие сделал. «Нужен был нож отрезать кусок от простыни, взял на кухне и выронил». Вот по звону и определил. Ювелир все же не пропьешь, тем более, что Шурин и не пьет. Кольца и разные цепочки в квартире тоже нашлись, но немного. Очевидно, хозяйка сама в свет наряжалась. Но больше не будет. Утопили. И ни капли жалости. Сколько советских людей в Ленинграде обокрало, скольких их банда убила. Муж с братом все получили, а эта гадюка ушла от возмездия. При отправке на большую землю колонну разбомбили, и Дэич Фаи на левову на пешком по льду вернулась в город, отрыла захоронки и продолжила обирать умирающих от голода только с двойной осторожностью. Шофёрам машины поступили некрасиво, только не было другого выхода. Видел в лицо при свете дня и легко сможет опознать. Поэтому, как только выехали из Москвы, Вадим попросил остановить, мол, ну, в кустике прогуляться. Прогулялись вместе с шофером, специальной газировкой угостили. Там в кустиках Ваню хлороформом и усыпили. Где-то добыл Тишков. Связали, закатали в ковер и положили в кузов. После этого поменяли маршрут. Пусть ищут потом в этом Лыткарина. Доехали до Переделкина, разгрузились. Стол со стульями даже соседские пацаны помогали носить. Все чин-чином, переезд на лето. Машину отогнали до этого самого Лыткарина и бросили на просёлки. Шофёра Ваню из ковра извлекли, развязали и приладили на законное место к рулю. Спит. Проснётся сюрприз будет. А сами стали по пути останавливать. Повезло, остановили рейсовый автобус пригородный. На нём до Москвы и доехали. В это время Маркьянович в гостинице Ариби как мог организовывал В своём номере громко включил магнитофон и звенел посудой, громко смеялся. Вдвоём с Кошкиным постарались изобразив пьяных, перескользнуть незаметно, когда много народу входило. Может и получилось. Событие 42. -е. Домой, домой, домой. Там так сладко бьётся сердце северных гор. Домой. Снова остаётся бесконечный простор за спиной и позади ночная брань чужих городов. В домах красили траву в зелёный цвет. Почти шутка. Пётр ведь позвонил Романову и предупредил, что приедет семейство Брежнева, правда, без главного семейнина. Вот и развили бурную деятельность. Крова ещё нет, зато есть поребрики и тополя. Есть куда известь изводить. Ещё мили. Вот это правильно. После зимы полно мусора осталось, одних собачьих какашек тонны. Били бы и без брежневых. Всегда город прихорошивают к 1 мая, но тут вдвойне. Успел остановить одно действо, проезжая мимо гостиницы Турья, увидел, как разгружают краску и всякие извёстки. Рядом и председатель горисполкома горлом, не руками, руководил. Михаил Петрович, рад тебя видеть живым и здоровым. Но ну, наконец-то ты вернулся. С ног после звонка из Москвы сбились. Михаил Петрович, а ты когда-нибудь ночевал в комнате, которую только окрасили? Романов зазерался. Так ещё 5 дней высохнет. Высохнет. Только запах останется, но ну и нельзя Брежневых селить в этот клоповник. Там нет клопов, только что разговаривал с директором. А тараканы? И что делать? Романов пнул ведро с цементом. Поселим у меня, а мне на пару дней подбери из тех квартир, что для капремонта держишь. Пётр ещё в самолёте это обдумал. Брежневых, правда, многовато, но ведь и квартира трёхкомнатная, 2-3 дня потерпят друг друга, нужно только пару кроватей завести. Были минусы. Во-первых, в шкафах полно вещей, не перевозить же их. Во-вторых, мебель. Нет, Штейли не боялся, что дети поцарапают. Да даже если и поцарапают, то одну-две детали можно и заменить. Боялся эффекта. В кухне встроенный гарнитур, переживший время чуть не на полвека, с мойкой из нержавейки, шаровыми кранами и отдельным краником для супер-пупер воды. Сначала она проходила через череду фильтров, а обычных для 21 века Паралон, уголь активированный, шунгит. Еле достал. Пришлось отправлять директора База Кабанау человека в командировку в Петрозаводск, и дальше на север Онежского озера к месту рождения в селе Шуньга. Шунгит добывали на кустарно и совсем в незначительных количествах, так для поделок. Привезли административный ресурс и последний изыск, а магничивание воды в большой комнате стенка в стиль кухонного гарнитура. Вообще вынос мозга для современников. Плюс мягкий диван с огромной спинкой и подлокотниками, и в комплекте два кресла с резным журнальным столиком из белой акации. И никаких круглых столов и стульев. Простор. На стенах ковры не висят, там добытыми им горчаном итальянские обои с видами какого-то морского города. Кусочек моря, витые плющом дома, площадь с летним кафе. Красиво. В бывшем кабинете теперь спальня девочек. Похожий диван и убирающийся в шкаф кровать. Вернее, не убирающиеся, а превращающиеся в переднюю зеркальную стенку. Все голову сломал, пока начертил, а главное, понял принцип действия. В кино-то много раз видел, а как дошло до дела, начал тормозить. Особенно с ножками намучился, чтобы после подъема переворота они вписались в шкаф. Без левшей стреки зоны и не справился бы. Получилось даже круче, чем хотел. Еще и письменный стол к этому трансформеру присобачили, а ножки превратили в полочки — Можно книги ставить, если не лень их каждый вечер снимать. Есть, где теперь наследницам уроки делать. В третьей комнате детская кроватка и тоже диван, плюс к потолку у двери присобачили люльку с длиннющими стропами. Юру укачивает умик. В ванной и туалете тоже поризвелись. Было обложено метлахской плиткой. Сдирать не стали, загрунтовали и нарисовали картины. В ванной, оказывающейся на дне морском, а в туалете в лесу еловом, так сказать, присел под ёлкой, может и не шишкин, но вполне. Сюжет сам рисовал карандашом, а доделывали преподаватели художественного училища. Понятно, не бесплатно, но ведь есть деньги. С этой своей новой способностью часто стал людей поражать. Наверное, можно и в художники пойти, уж точно не хуже Малевича. Как-то Пётр разговаривал об этом Дарье с Викой и Машей. Я тоже удивлялась открывшейся огней способности восстановить по памяти любую мелодию, даже мельком слышанную. Это если и не ноутбук с тысячей песен, то и не намного хуже. Вместо одного рояля в кустах дали два баяна там же, даже два с половиной. У Марии на Аб просто божественный голос. Куда там всяким нитребкам? Ни не колоратурное сопрано, всё же голос детский, зато очень красивый. А если к этому прибавить сорокалетний стаж работы на сцене, Если появится желание, запинаем под плинтус даже того Робертину Лоретти. И вот в эту квартиру галчонка и ее не по годам развитую дочку. Чем закончится? Я, Вань, такую же хочу. Да, ведь еще и в прихожей порезвился, сбацал там шкаф-купе с зеркальной стенкой и скрытыми лампочками, зажигающимися при открывании двери, вернее сдвигании. Разобрали гирлянду, и умельцы с завода чего-то на коленке спаяли, Если это не хай-тек, то уж и непонятно, чего еще нужно для опроветривания мозгов хрона аборигеном. А дверь? Стальная с глазком и интересными запорами, и тоже зеркальная внутри. И когда успел все переделать? Хотя ведь практически уже 4 месяца робинзоним. Или как это действие называется? Робинзон робинзонил, а попаданец попаданил. Одним словом, будет полный попадос. обсудили с Викой и Машей культурную программу. Ну а почему бы в Дворце металлургов не провести концерт? 3 мая нет праздников, и 4-го нет до да фиолетово, ну или вот повод. 7 мая день радио. А где родился изобретатель этого праздника? Ну да, только 7-го, но если кто спросит, так и ответим: "Кто празднику рад, накануне пьян". Посмотрели список новых песен. Не густо. Так, понятно, всё было брошено на подготовку к праздникам и встречи с продюсерами. Всё удалось и всё получилось. Теперь можно приступать к плановой операции по уничтожению западной поп-культуры, и первым пунктом смешать с землёй Beatles. Пётр никогда адилманом не был, чуть позже родился. Другие были кумиры, так что операция отторжения не вызывала нужно занять место битлов на олимпии ведь и нет ни у кого сомнения в первенстве русских в балете да и конкурс чайковского регулярно поставляет на гора гениев из ссср значит тут можно а песни нельзя умойтесь для того её и забросили на 50 лет назад сделать мир лучше битлы и роллинг кивины и прочие сделали его хуже приучили к наркотикам к беспорядочному сексу и прочее и прочее и прочее они вирус А мы, антибиотик. В чатах всяких ругают авторов попаданческих романов, где главные герои воруют песни и обсуждают, какую можно Нобелевскую премию залучить в свой удел. То есть воровать песни плохо, воровать книги нехорошо, зато воровать научные достижения благо. А в чём, пардонте, разница взять того же бациллы Маршелла? Всё та же Helicobacter pylori. После того, как эксперименты по заражению лабораторных свиней не удались, В 1984 году Маршал Сам выпил культуру бактерии, выделенную от больного, и вскоре у него развились симптомы гастрита, сахлоргидрии, желудочный дискомфорт, ашната, рвота и специфический запах изо рта. Подвиг ведь, так австралий, можно и подвиг украсть. Уже и украли. Пусть умрёт здоровым нелауреатом. Событие 43. «Плохая примета, погасла сигарета, погасла сигарета у меня, я это понимаю, из одних ход включаю, я знаю, нету дыма без огня». Навалились сложности сразу после празднования 1 мая. Прямо вот 2-го и навалились. С подготовкой к визиту Брежневых и концерту, с демонстрацией совсем от жизни оторвался. Вернули, прикрепили. Петр сидел перед листком исчерканной бумаги и сочинял песню «Привет», когда зазвонил телефон в прихожей. как всегда. Сто, даже может и больше раз слышал, а вот бумага и куча дыр вместо слов. Максим Леонидов выбрал настолько сложную систему рифмования строчек, что по ней вали запутаешься. Привет. Сегодня дождь искерно, а мы не виделись, наверное, 100 лет. В двух строчках два раза рифма. Вот как жить дальше? Звонил из Свердловска начальник горано Трофимович Сидоркин. 2 мая 1967 года состоялась 31-я традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты Уральский рабочий. В соревнованиях приняли участие 79 команд со всей Свердловской области. Студенты УПИ вернули себе первенство, команда Спутника перешла на вторую орбиту, третьими финишировала команда Калининца. Голосом диктора на центральном телевидении прочитал главный гороност, потом сделал театральную паузу и провозгласил: «Среди школ первое место заняла команда школы номер 9 из города Краснотуриинска. Ура, товарищи!» «Поздравляю, Трофим Ильич. Есть пожелания?» «Есть. Петр Миронович может нам торжественную встречу организовать. Ну, там девочки в парадной форме с белыми передниками и белыми бантами. Обязательно. И родители. Вы позвоните своим помощникам и директорам школ, пусть организовывают. А транспорт и оркестр за мной». Чем не повод, чтобы оторваться от неберущегося стихотворения. Специально Вите Леонида всё запутал, догадывался, что у него лучшую песню будут воровать. Стал звонить в ПАТО и дворец организовывать. Почти закончил, осталось договориться с Пелеменной о торжественном завтраке, как тут позвонила Вика Маша из дворца с репетиции. Пётр Миронович, я тут вспомнила об очень нужном нам человеке. Это Александр Калянов. И почему-то думаю, что без него мы вымрем. Сколько ему лет-то? Я даже точно знаю день рождения. Можно сказать, что это мой крёстный отец. Первую песню я записала в день его рождения у него в студии в 1989 году. Он родился 26 августа 1947 года где-то в Брянской области. Город, к сожалению, не запомнила, что-то труднопроизносимое. Выходит, ему скоро 20 лет. После школы он поступил в Таганрогский радиотехнический институт. Там его легко можно найти. Отчество Иванович. Студент, не рано дёргать. Он нам тут студию звукозаписи наладит. Да и голос с очень необычным тембром, иногда такого очень не хватает. Ну и должна же быть на свете справедливость. В той жизни он меня вытащил на Олимп, а в этой получается, я его должна. Хорошо, Маша, давай мы так поступим. Я Фурцевой позвоню, она твои данные проверит. Сейчас уже скоро сессия начнётся. Не будем его дёргать, а вот как сдаст экзамены, попросим отправить его к нам на практику. Нормально так будет. Спасибо, Пётр Миронович, не пожалеете. Пришлось звонить в Москву. Форца вона нашлась у себя на квартире, собиралась в Краснотурьинск. Пётр Миронович, это срочно или может подождать пару дней? Можете подождать. Всё, пока, скоро увидимся. Опять сел за песню, но поработать не дали, позвонили из общежития техникума. Наталья опять подралась и избила соседку. Пришлось одеваться и нестись в эту общагу. Зачем первому секретарю горкома КПСС разнимать дерущихся студенток? Вопрос. Да потому, что эту самую Наталью он же и привёз из Москвы. На следующий день после налёта на гнездо молдавских бандитов всё время не покидало чувство, что что-то важное забыл сделать. А в 8 вечера, как прояснила девушка из столовой, под осуждающие взгляды Вики и Тани отделился и дошёл. Прекрасная незнакомка всё так же насыпала алкашам пельмени. Девушка: "Мне две порции и скажите, когда с вами можно поговорить, когда вы закрываетесь?" Командировошный на подвёги потянула, сиденая в бороду: "А твоя бабушка, если узнает?" И презрительный взгляд миндалевидных чёрных очей. "Я тяжков. «Может, слышали песню Снегири? Или настоящий полковник?» «Нет контакта. А ведь вполне новое тело в порядок привел. Родинку Франк срезал волосы подстриженной брови, частично выщипаны. Не Ален Делон, но и не Бельмондо. А я Софи Лорен. Будешь меня в кино звать сниматься?» «Ну че там разболтались? Плати и уматывай!» — простимулировали сзади страждущие. «Пришлось сесть за столик и сживать пельмени. Хотел плюнуть. Так обидно». И девушка хороша, без сомнения, вертинская красавица. Более того, она замечательная актриса, но вот эта Софи Лорен лучше. И что делать? В столовой стоял шум, говорили одновременно десятка три человек, звякали стаканы и вилки, булькала разливаемое пиво, даже благородная отрыжка изредка доносилась. Хотелось бы скорее на свежий воздух. прожевав последний располшийся пельмень, Штели посидел минутку, выждал, когда к девушке подойдёт безобидный пенсионер и протиснулся к прилавку. Вот паспорт, читайте, Шков. В 9:00 вечера жду в холле гостиницы Россия. И да, буду снимать тебя в кино. Я женатый, мне на интрижки времени не хватает. Женат? Жена его в Селине в рецепенте раскусила через неделю. Понятно же, другой человек. Вечером, когда Юрочка отрубился, а Вика с Таней угомонились, Лия села рядом на старый еще пружинный диван и спросила, «Петя, ты кто? Или ты не Петя?» И никаких слез в глазах, прокурорский взгляд. Рано или поздно все равно ведь начинать колоться. Рассказал почти чистую правду, чуть-чуть сгладил острые углы. Настоящий Петя сидит глубоко в сознании, его очень трудно оттуда достать. На прямые вопросы не отвечает, но иногда в экстремальных ситуациях подсказывает. Посидели, помолчали. Лия не плакала и теперь. И что там в будущем коммунизм? Там всё очень плохо. Страна развалилась на два десятка государств, и эти осколки постоянно воюют между собой. Не все, но большая часть. Была война России с Грузией, сейчас идёт с Украиной. Сейчас? Недоуменный взгляд и вот теперь слёзы. В 2020 году А очереди а продукты? Очереди только у посольств и желающих покинуть страну. В магазинах есть всё, даже 100 сортов колбасы. Как же так случилось? Вытерла глаза и почти зло посмотрела. Как допустили? Что делала милиция, а КГБ? КГБ и развалило Союз, если верить интернету. Пора спать. Мне привыкнуть надо. Ты пока здесь поспи. Через неделю привыкла, перестала шмыгать носом и даже сама убрала в гардероб. Просто ни, что Пётр достал, собираясь вечером застелить диван. В общем, всё наладилось. Иногда просит рассказать о будущем и не верит. Может, и не нужно. Вот уже Комарова спас, вчера вышла в правде статья о разоблачении пылемётчицы. Антонина Макарова-Гинзбург приговорена к высшей мере и описание её подвигов. И там же на странице маленькая заметка Через неделю с визитом прибудет commandant de C. Сработало письмо, и второе уже почти готово. Софи Лорен пришла, авантюристка. Вот теперь нужно расхлёбывать. Событие 44. В прохладе ночного перона с букетом бордовых пионов искал меня в окнах вагона ты. Разлука была очень долгой, когда после глупой размовки Саш глизо с собою мы все мосты. Песня в исполнении Лаймы Вайкуле прицепилась. Недавно Вика напела. Петру не очень понравилось, да и раньше не слышал, но пусть будет. А вот сейчас прилепился первый куплет, не отгонишь. Стоял ведь на Первонестанце Воронцовка и встречал Брежневых. Перрон был ни ночной, ни утренний. Поезд прибывал в половине восьмого, и с бордовыми пионами в это время года беда. Был букет красных тюльпанов, да и разлука была не очень долгой, меньше двух недель прошло. Получается, что ни к месту песня, а вот прилепилась. Кто бы сомневался, в Свердловске для VIP-персон прицепили к обычному зелёному поезду красный вагон СВ, и остановил его машинист прямо перед группой встречающих. Оказалось, что в вагоне-то и не зря толпа народу. Если самих прежних всего 7 человек, то и с кортежа чуть не вдвое больше. Мне мелькнуло знакомое лицо. Марисса Лее, танцор поддерживал за локоток невысокую чернявую девушку. Это же Нина Тимофеева, раздалось позади стоявшего во главе группы встречающих Петра, и зашешукались. Штейли выделил только слово балерина. Значит, Марис, как и заказывали, и привез партнёршу и сольный концерт даст. Молодец, уважуха. Пара человек в коричневых плащах явно были конторские, можно легко определить по бегающим глазам. Бытят А вот ещё двое, эти сразу ломанулись на фланги. Интересно, а если Брежневы будут в его квартире, где разместится эта четвёрка в подъезде? Следом на перон спустился мужчина и подал руку довольно высокой шатенке с причёской под мирий, Матио, хотя та только начинает блистать. К тому же эта дива была явно красивее. Модель, твою ж. Это они с Барскую ведь привезли. Как там про неё напишут? А может уже написали западные газеты самое красивое оружие Кремля. И надо понимать, мужчина рядом с ней прославленный в будущем Александр Данилович Игмонт, так сказать, личный модельер Брежнева, да и всего парит бюро. Пётров в детстве видел фото Регины в журналах моды, а когда собирал материал для книги, ознакомился из биографиями этих персонажей. Сбарская через пару месяцев забеременит, но сделает аборт. Лев Збарский, муж советской Софи Лорен и по совместительству художник, не хотел детей. Регина решилась на аборт, после чего пыталась подавить чувство вины антидепрессантами. По результате угодила в психбольницу. И вот какого чёрта Пётр тогда посмотрел в интернете картинки этого художника. Рисовал, нет, пардон, писал тот хреново, что-то под Пикассо, вот только без таланта. при этом был страшно модным и спал с тремя супердивами того времени: с Барской, Марианной Вертинской и Максаковой. Да и ещё при этом почти урод. Не понять женщин. Через 6 лет сбежит в Израиль, а потом в Америку. Может, ему ноги переломать, чтобы не бегал за девками и да по за границам, пусть сидит в инвалидном кресле и творит нетленки. Подумать надо. Последними из вагона важно промаршировали на перрон четверо военных. Два генерала. Тяжело спутать, а лампасы демаскируют. В плащах, белых шарфиках и высоченных серых фуражках с красными тульями в венках. С ними полковник и капитан. Что ж, заказывал ведь, может, и получится втюхать им новую форму. Чем они с Викой хуже Валентина Юдашкина? Возьмем лучшее у него. Вспомним старую афганку... Видели в кино и форму всяких собров в разгрузках. Точнее, взяли три различных комплекта, уже висят в швейном ателье на Ленина. Вон капитан как раз подходящего роста и фактуры, а генералы мелковаты. А полковник толстоват. Хотя ведь нет, не последними. Вон и Фурцева с чемоданом. А то, блин, дискомфорт какой-то, словно без руки. Во как привык. «Товарищи, загружаемся все в синий автобус», услышал Петр команду Романова. Молодец, Мэр. В отличие от предававшегося мечтам и воспоминаниям Петра, бдит на посту. План на день сверстали так: первым делом везём всех в гостиницу Турья. Пока весь остальной народ размещается и умывается с дороги, Брежнева вытавозим на квартиру. Затем два раздельных завтрака небожители решили побаловать. Когда обсуждали, чем кормить необычных гостей, идею подал директор завода Кабанов. У меня в столовой в электролизном цехе женщины делают просто бесподобные рыбные пироги. Все лучшие рестораны мира позакрывались бы, если бы их шеф-поварам дали нашу стрепню попробовать. Хорошо, на завтрак будут пироги, что на обед? Можно мне. Марк Янович всё ещё блистал с жёлтым синяком на скуле. У меня жена готовит просто волшебный плов. Я за заканчивающуюся свою жизнь много где бывал, ел блюда разных шеф этих самых поваров. Но все те сациви с чахабилями и прочими антикотами и рядом не лежали с пловом, что делает Наргиз и Гульнара поможет. Повезло бывшим закам у Петра, вот жена ничем не блистает. Стоп, а ведь Гырчан прислал посылку с продуктами недавно, и там есть консервированные ананасы. Нужно будет отдать в ту же самую заводскую столовую и пусть приготовят курицу с ананасами. Чем плохой ужин? Одним словом, план кормления был: после завтрака всех везём в ателье, с семейства надо мерки снимать, с генералов пылинки сдувать, астма делььеров спесь сбивать. До обеда и загружены все, а потом сон и отдых. Вечером ещё одна примерка, ужин и концерт. Скучно не будет. Виктория Петровна, разрешите вам преподнести этот скромный букет. Сунул цветы и бабушки и был горстцелован, Романов даже удостоился обнимашек с Голчёнком. Несправедливо. Событие сорок пятое. На чужую кучу нечего глаза пучить. Звонок телефона достал в ванной, вымотался за день так, что еле до этой самой ванной и до полз. Включил воду, еле отрегулировал, чтобы не кипяток, но и не тёпленькая пошла, привык к шаровым кранам и смесителем. Под шум воды почти задремал и тут: "Пап, тебе от телефона из Москвы, армянин какой-то, твою ж" Скажи, что через пару минут. Просто так ведь армяне из Москвы не звонят. Назревает очередная проблема. Вот, спрашивается, какого чёрта он лезет во все дырки? Мог ведь спокойно писать книги у волицы и жить припеваючи. Одного Свердловского клада бы хватило. Нет, вон Брежневых притащил и все одеяла, которые плохо лежали, на себя натянул. А ведь сколько ещё натянет? Теперь давать задний не получится. Уже в водовороте. «Когда был пацаном, довольно часто болел и все время задавал себе вопрос, почему я?» «Нет ответа». «А сейчас?» «Можно по-другому?» «Нет ответа». Вылез, обтерся, надел халат и вышел в коридор. Маленькая чужая двухкомнатная квартира, и в ней три дня жить. Нужно строить дом. «Алло, Тишков слушает. Телефона во временном жилье не было. Бросили времянку от рабочего, потому, наверное, и дозвонились». уже больно многим этот номер теперь известен. Пётр Миронович, это профессор Афтисян Гурген Арташесович, не забыли ещё. С чего бы? Столько совместных планов напридумывали. Что случилось, Гурген Арташесович? Рад вас слышать. У меня всё в порядке, работаю над осуществлением наших планов. Тот другое, на том конце замелись. Я внимательно слушаю, поторпил Пётр. Не хватало сейчас ещё и в молчанку играть. Пётр Миронович, вы вскользь упомянули, что со всей области, да даже и из соседней, приманиваете к себе пчеловодов. Точно, простым почкованием долго получится. Не доживу, попытался шуткой подбодрить учёного. Ага, почкование. У меня знакомый есть, как-то завязалась переписка, вживую не видел никогда. Он живёт в Курганской области, село глубокое. Это недалеко от Шадринска. Зовут пчеловода Фёдор Тютин. Он инвалид войны, вместо левой ноги протез, как с фронта вернулся, а в 44-м так пчёлами и занимается. В этом же селе есть у него два друга, оба инвалиды войны. У одного руки нет, второй после контузии оглох. Опять пауза. Им нужно чем-то помочь? Блин, ну чего тянет? Холодно с босыми мокрыми ногами стоять в коридоре. Тут такое дело, Пётр Миронович, у них выбрали нового председателя. Чуть вперёд забежал. Все трое на пенсии по инвалидности и в колхозе не работают, живут на пенсию, да пчелки еще подкармливают. Так вот, новый председатель поставил им условия, чтобы они вместе со всеми ульями вступали в колхоз, а у инвалидов на троих почти 300 семей пчел. Как вам? Тютин и другие ветераны отказались, тогда этот председатель пригрозил, что не разрешит ставить ульи на колхозных землях, а в округе все земли колхозные – Вот, позвонил мне Фёдор и просит помочь выветь там недалеко, может, уговорите, так сказать, ордел инвалидов к вам перебраться или на председателя этого повлияете. Опять молчание. Вот такая у меня необычная просьба в неурочное время. Дело в том, что если и перевозить пчёл, то это надо делать прямо завтра. У них со дня на день очистительный облёт начнётся. Пчёлком кишечник нужно освободить. как температура выше 15 градусов поднимается, поздно будет перевозить. Да, задачка. 300 ульев это замечательно. Так ведь эти люди и у меня не захотят вступать в колхоз. Что ж мне делать? стал незаметно для себя вслух размышлять. А вы, Пётр Миронович, предложите им жить своей артелью, а мёд и другие продукты просто сдавать частично в колхоз. Они такое предложение сделали председателю, а тот упёрся, как посоветовал Тютин в героя и на их горбу метит. Как поможете? Услышала я вас, Горген Аждашесович. Завтра с утра займусь. А такого подарка только дурак откажется. Спасибо, что позвонили. Фу, прямо гора с плеч. Верю, у вас всё получится. Да, Пётр Миронович, я тут успел связаться с двумя народными целителями. Обещали выделить вам немного снадобья, полученного из аличинок пчелиной огнёвки. Я им ваш телефон и адрес продиктовал, так что ждите звонков. Ну, не буду больше мешать. До свидания. Гудки. Вот ведь энтузиасты. Вызволил чуть ли не среди ночи очень малоподъёмную гору проблем и откланялся. 300 ульев. Это в вагон-то влезет или до этого шандринска гнать два вагона и размещать людей где? Три дома срочно строить. Пётр набрал номер. Марк Янович. Завтра собираетесь в Курганскую область. Нужно за пару дней перевести сюда 300 ульев и три семьи. Все инвалиды, ветераны войны, подходите ко мне в кабинет к 7:00 утра. Логистикой будем заниматься. Ну вот, даже полегчало. Пусть ночью не у него одного голова пухнет от неразрешимых задач. Интермеццо третье. Звонок застал Леонида Ильича тоже в ванной. Он почти не пил на устроенном областным руководством торжественном ужине. Зол был. На кого? Да поди разберись. На начальника цеха на Уралмаше. Не по чину, а директора завода опять нет, на себя. Выходит, что неправильно страной руководит. План превыше всего, а люди? Даже не на втором месте. Оборона, космос, соревнования с Америкой — это важно. Люди лишь позволяют не проиграть в этой гонке. Не до них. Я открыл глаза опять этот поэт. На даче зашёл разговор о театре. Суть не запомнилась. Марис тогда сказал: "Театр начинается с свежелки", а Пётр продолжил мысль: "А любое предприятие с туалета". Посмеялись. И вот ведут их по одному из цехов завода. Всее восторгаются, громадина и действительно потрясает. И тут эта фраза всплывает: "Проводите меня в цеховой туалет". Леонид Иричи на втором этаже есть столовая с туалетом. Пора ведь и отобедать. Молофеев Павел Арёнович, директор завода и к тому же кандидат в члены ЦК КПСС, как-то в лице чуть переменился. Брежнев заметил и повторил: "Проводите меня в цеховой туалет". Провели. Вонь от хлорки глаза щиплет. Плитка на стенах и на полу частично отсутствует, и на полу в этих выбоенных жидкость подозрительного цвета, всё ржавое, всё в похабных надписях. Бачки с использованными по непрямому назначению газетами переполнены. Эти обрывки и на полу валяются. У борщица второй день болеет, проблеил кто-то за спиной. Выздороветь? спросил прикрыв дверь, но не обернувшись. Молчат, пыхтят. Павел Родионович, проследите, чтобы неделю в этом туалете наводил порядок лично начальник цеха, проверю. А что сейчас? Пойдём водку купить. Может, лучше по ножникам в соседние цеха и участки прогуляться. Забешите. Выговор директору завода за несение в личное дело и проработайте вопрос на партийном собрании. У вас на заводе люди работают или свиньи? Ехали на Уральский электромеханический завод так и не пообедов. Это предприятие было другим. Всё же база по выпуску аппаратуру для оснащения ядерных боеприпасов. А вот туалеты немногим лучше, разве что бумажки не валяются на полу». «Папа, Ло, ты меня слышишь?» — надрывалась трубка в руке. «Да, Голчонок, извини, что-то случилось», — тряхнул головой, отгоняя неприятные воспоминания. «Пап, тебе нужно обязательно приехать в Краснотургинск». «В чем дело? Вас плохо встретили». «Да наоборот, чересчур хорошо, так не бывает. Тебе нужно обязательно увидеть квартиру Петра». Захлёбываясь от волнения, выпали ладочь. Не могу. Завтра в Нижний Тагило утром в Москву. День Победы на носу. Нужно быть в Кремле. Делегации ведь со всего мира понаедут. Жаль. Это стоит увидеть. Словно в сказку попали. Аля, ты скажи ребятам из девятки, пусть сфотографируют. С мамой всё в порядке, с мальчиками. Сфотографировать можно, понять нельзя. Фантастика какая-то. Да, все здоровы. Ладно, до встречи, целую. Опять, Пётр. Не слишком ли часто в Москву забрать событие сорок шестое. На ошибках мучатся. Пётр Миронович, беда. Было часа 3 дня. Брежневы отдыхали после последней примерки и сытного обеда. Потом в свою одежду уже не влезут, так их за 2 дня раскормили. Опять звонил из Свердловск заведующий Гороно Трофимылич Сидоркин. Пётр этого звонка ждал, но с победными реляциями, а не с криком беда. Что-то случилось с детьми? Нет, с детьми всё в порядке, сейчас на экскурсии в зоопарке. С учителями, конечно. Они молодцы, все первые места во всех возрастных категориях, кроме французского языка и английского. Там только вторые и третьи. Даже математиков из спецшкол посрамили. Но не тяните, что случилось-то какая беда? Заведующий Обал Анобарсуков Иван Иванович не подписал результаты областной олимпиады. Кричал на меня, что мы где-то достали задания и прорешали их с учениками. А вы, можно ведь было ожидать недоверия, но крика. Я предложил дать детям другие задания. И что? Сердце успокоилось? Что за страна-то такая, чужой успех у людей не радость вызывает, а желание нагадить этому человеку, не просто зависть, а прямо отторжение и неприятие. Стаханову тонны приписывали. Все герои соцтруда поставлены в исключительные условия. Все изобретения украдены КГБшниками у американцев и по спискам выдаются советским гореученым. Да даже если частичка правды и есть во всех этих потоках черной зависти, то почему эти люди не спросят себя, почему решили помогать не им? Значит, чем-то отличается счастливчик от тебя, грешного, может иначе. трудолюбием? Может, в детстве не в лапту гонял дни напролет, а уроки делал, книжки читал? А если гонял в лапту, то не во дворе, а в секции под бдительным оком хорошего тренера? Пока ничем, сидят, совещаются, меня выгнали. Трофим Ильич, а вы можете мне дать телефон, по которому я сейчас могу дозвониться до товарища Барсукова? Что ж, придется использовать заработанный недосыпаниями и вечной гонкой авторитет». Нет, сейчас прошу у секретаря. Комиссия учительской девятой школы. Ага, записывайте. Прежде чем попросить телефонистку соединить его с этой самой учительской, составил план и решил зайти с самых больших козри. Нету времени на уговоры. Сейчас уже Брежнев и проснутся, и нужно будет вести их в отелье, а потом на концерт Мариса Лиепы и Народный артистский РСФСР приёмы Большого театра Нины Тимофеевой. Потом быстрый перекус и поезд Да жить бы. Алло, Иван Иванович? Слушаю, буркнул в трубку, отрывает товарищ отважных дел. Тогда слушайте, сам бы приехал и объяснил вам про презумпцию невиновности, но вы, наверное, знаете, что сейчас у меня гостит семейство Брежневых, не могу их бросить. Или может, посетовать? Приходится ехать в Свердловск биться за правду, а потом покидаю их. Сами тут походите по городу, на памятники посмотрите. И замолчал. Там тоже молчали долго. Взвешивали предложения, вряд ли. Ворочали ставшими вдруг скрипучими мозгами, как выйти сухим из воды. Да тоже сомнительно. Просто тупо паниковали. Да, нет уже Сталина с его репрессивным аппаратом. Нет холерика Хрущева с непредсказуемыми решениями. Но человек старой закалки, даже если он трижды ордена носится и в целом за собой грехов не чувствует, власть боится и ничего хорошего от нее не ждет. «Товарищ первый секретарь...» «Давайте по-простому. Петр Миронович». «Товарищ первый секретарь, Петр Миронович, но ведь не может быть, чтобы все первые места ни с того ни с сего заняли ученики именно из вашего города? Ух ты! Смелый!» «Давайте, товарищ Барсуков, мы поступим так. Дети завтра будут в городе. Пусть ваша комиссия, состоящая из лучших учителей по всем предметам, приедет вместе с ними». Здесь они выдадут детям другие задания. Объясним им, что это просто этап подготовки к республиканской олимпиаде. Зачем детей вашим пустым недоверием травмировать? Затем учителя проверят задания, убедятся, что всё честно, но не уедут посрамлённые домой, а будут до самого отъезда детей в Москву готовить их к этой олимпиаде. Среди наших учителей, к сожалению, нет тех, кто уже бывал на республиканских олимпиадах. Не порядков не знают ни примерных заданий. Вот ваша комиссия и поможет детям занять призовые места в Москве и Свердловской области в вашем лице прославиться. Договорились? А то он жена Леонида Ильича уже к телефону рвётся, хмурится на меня. Это, конечно, было неправдой. Виктория Петровна в квартире, а он в своём кабинете, но ведь не по Скайпу общались. Договорились. Ну вот теперь вместо ворага саратник, который будет землю грызть, Без всякого сомнения, сам приедет. Не прав, Корнеги. Лучшие друзья получаются не тогда, когда подаришь марок от конвертов от слюнявленных, а когда цель одна и ответственность общая. Как там у Ильи Кормильцева из Наутилуса? Скованные одной цепью, связанные одной целью. А чего у них украсть можно? У этого не жалко фашист. И русофоб, один из тех, кто помогал разваливать страну, свободы им не хватало. Свободы, пропаганды наркотиков и распространение порнографии. Где этот восьмилетний мальчик? Может, надо его высечь, пока поперек лавки лежит? Событие сорок седьмое. Сегодня я видел странный сон, красный круг, а в нем белый прямоугольник. Когда проснулся, я осознал, что это был мне знак. Петр волновался, как мальчишка. Это первый в стране парад, на котором пройдет бессмертный полк. Пройдет, опережая время лет на тридцать-сорок. Нельзя сплоховать, нельзя превратить в обычную демонстрацию, на которую палкой загоняют, списки составляют и галочки ставят. Нельзя. Должен быть прорыв. Должен быть праздник, а потому начал готовиться за месяц. Ну вот, месяц прошёл, посмотрим на результат. Нужен был запрос снизу. Да, сложно, что ли? Вызвал коготу Григория Максимовича, комсомольского ЖК. Гриша, сон тут мне приснился. Идёт демонстрация, а в ней только ветераны войны, все в орденах и медалях. Проснулся утром и подумал: "А почему бы не провести такой парад победителей?" Внимательно наблюдал за комсомольцем. Сначала сверкнули глаза, но потом тень набежала. "А что скажут в обкоме?" "О, перестраховщик. Молодцы скажут, похвалят за инициативу." Только и видо раков везде, пол но может один и там окопаться, а потом мы с тобой поступим хитрее. Нужно найти бойкую девочку, у которой оба дедушки погибли на войне. Пусть она напишет письмо в редакцию Зари Урала и предложит 9 мая проводить этот самый парад победителей. Всё понятно, Пётр Миронович, сделаем, найдём, напишет. Уже даже подскочил со стула. Да подожди ты, Гриша, не пожар. Во-первых, одного письма мало. Нужно, чтобы откликнулись тоже в письмах в редакцию и ветераны, и рабочие коллективы, да и письмо от Горкома комсомола не помешает, что мол комсомольцы поддерживают инициативу этой девочки. Это, во-первых. А вот теперь, во-вторых и в главных. На войне погибло более 20 млн наших граждан. В каждой семье есть погибший, и почти у всех есть фотографии. Я договорюсь с фотоателье, они эти снимки увеличат и сделают на плотной бумаге. Дальше нужно будет приклеить очень аккуратно этот портрет к фанерке, а к фанерке ещё и небольшую палку приделать. Это, я думаю, сделает док. Только вот и ателье и доку нужно считаться за материалы, нужно собрать немного денег. Вся сложность именно в деньгах. Всё должно быть ясно и прозрачно, каждая копейка на учёте, каждая бумажка подсчита. А то ведь обвинят, что деньги украли у народа. Сволочи, свёл брови койота. Неужели в нашей стране найдутся такие люди? Уж поверь, только ты меня не дослушал. После ветеранов пойдут на параде дети с этими фотографиями. Назовём это Бессмертный полк. Корреспондентов областной газеты я беру на себя. Кроме того, позову и Рымаренко, пусть на плёнку снимает. Может, и по центральному телевидению покажут. Вот теперь можешь бежать. Всего месяц остался. Только про борьбу с курением не забывайте, а то бросите хорошее дело, не доведя до победы. Это как если бы Красная армия в Лейпциге остановилась и не пошла на Берлин. Обижайте Пётр Миронович. План разработан и утверждён. Еженедельный отчёт у меня на планёрке. Наступаем на Берлин. Без Вики бы со второй частью плана не справился. Нужна песня. Десяток раз слышал и как всегда только взял ручку в руки и одни дыры вместо строк. Маша посмотрела и засмеялась. Это уже не плагиат, это компилят. У вас тут две песни. Одна точно знаю, называется Марш бессмертного полка и написана Максимом Дунаевским. Автора второй не знаю, а вот песню Хоть сейчас спою разучивала. Там только есть для нашего времени в припеве спорная вещь. Спускается с небес бессмертный полк. Боюсь, наверху, цыгано воткнула пальцем в потолок. Могут не понять. отдаёт своей странице календарь, к нам погибшие герои не вернутся. Только радостью сменяется печаль, люди слышите, сердца их снова бьются. Наши прадеды и деды в этот день чеканя шаг, поднимают над землёй победы флаг. Сквозь года мы снова слышим стук сапог, к нам спускается с небес бессмертный полк. Бессмертный полк на улицах страны вновь оживают лица на портретах. Ценой их жизни нам достался праздник солнца и весны, день памяти, день мира, день победы. Будем подвиги героев свято чтить. Пусть ни ты, ни я в землянках с ними не был, чтобы цену той победы не забыть, поклонитесь до земли сошедшим с неба. Наши прадеды и деды в этот день чеканя шаг поднимают над землей победы флаг. Сквозь года мы снова слышим стук сапог. К нам спускается с небес бессмертный полк. Бессмертный полк на улицах страны, вновь оживают лица на портретах. Ценой их жизни нам достался праздник, солнце и весны, день памяти, день мира, день победы. Вторую песню Дунаевского вымучивали целую неделю. Не зря вещь. «Услышь меня из глубины времен», Ты, мой родной, мой легендарный прадед, И с высоты на мир спасенный, глядя, Найди себя среди других имен. Я с гордостью встаю в бессмертный полк, Ведь память о тебе для сердца свята, И помнить подвиг каждого солдата Для правнуков победы — высший долг. Бессмертный полк, ты будешь жить веками, Бессмертный полк победы нашей пламя, Бессмертный полк, бессмертный рядом с нами, Бессмертный полк, бессмертный полк, бессмертный полк. Пусть встанет в строй народ моей страны, пусть помнят сёла, города, станицы, своих героев праведные лица великого достоинства полны, чтоб слава их пережила века, чтоб помнили об этом наши дети, чтоб знали цену той святой победе, вставай в ряды бессмертного полка. Разучили, записали. Сего же песен получилось 3. Уже записав эти две, поняли, что по времени коротковато, не укладываемся в показ демонстрации. Пришлось вспоминать и песню Газманова. Всё, тот же Бессмертный полк. Там тоже спорные строчки про иконы. Ох, влетит. И вот сейчас по площади шли ветераны, шли дети с портретами, да и взрослые тоже. Звучали песни из зарепродукторов. Дураков бояться в лес не ходить. Если что, в праве мозги Событие 48-е. Что нужно для того, чтобы построить алюминиевый завод? Много чего. Определить место. В этом месте именно для производства алюминия нужно присутствие кое-каких ресурсов, в первую очередь сырье. Для производства алюминия необходим боксит. Он есть в 120 километрах, не близко. Потребуется огромное количество вагонов, чтобы 2 миллиона тонн боксита ежегодно переправлять по железной дороге из севера Уральска в Красно-Туринск. Но ведь у нас плановая экономика, спланирует Госплан и построит вагоны. Почему нельзя строить завод прямо в Североуральске? Конечно, нельзя, там нет двух других ресурсов. Нет электроэнергии и рядом даже нет. Нужно гнать ветку высоковольтной линии от Свердловска. Дорого, далеко, потери при её прохождении этих 600 км. Самое интересное, что в Краснотурьинске та же история. Ну, разве что плечо покороче на 100 км. Второй ресурс уголь, ведь нужно произвести острый пар. Огромное давление и огромная температура нужны. Есть ли этот ресурс в Краснотурьинске? Очень сложно ответить. Вроде бы и есть, но в Карпинске и Волчанске один чёрт придётся вагонами возить. Да и уголь плохой, очень плохой, бурый, зольный. А самое плохое, что его там немного. Значит, чтобы обеспечить новый завод паром, нужно в 20 километрах построить город, в 30 еще один и опять возить вагонами плохой уголь. Спорное решение. Почему тогда не построить завод прямо в Карпинске или Волчанске? Там и до Североуральска ближе, но нет, выбран Красно-Туринск. Может быть, там есть еще один необходимый ресурс кадры? Нет. Начинали пускать завод, эвакуированный из Запорожья и Волхова с Тихвином специалисты? Плюс не так далеко Каменск-Уральский. Можно на пуске оттуда людей прислать, а потом строить техникум и училище для воспитания своих кадров, а потом ещё и институт. Тогда, наверное, есть избыточные трудовые ресурсы, есть люди, которым негде работать. И опять в молоко. Людей завозили со всей страны. Ещё есть один немаловажный аспект. При производстве глинозёма нужно приличное количество воды. Есть эта вода? Опять нет. Пришлось построить два огромных водохранилища и один черт в жаркое сухое лето. Вот ведь парадокс, бывают на Северном Урале такие. С водой проблема, а еще ведь 70 тысяч населения хотят пить и купаться, стирать вещи, поливать настурцы и на подоконники. И опять проблема, не справляется мелкая горная речушка Турья. Турья название Мансийская, образованная из двух частей Тур озера Я-река. Торка вот вытекает речушка из болота и питается в основном дождями и талым снегом, который к середине лета даже в горах растаял. Получается, что даже этого ресурса нет. Вывод: алюминиевый завод построили в Краснотурьинске просто откнув пальцем в карту. Хорошо была война, не до логистических исследований. Главное подальше в леса. Но этого во время войны сейчас нет. Тем не менее, принимается решение о строить в Краснотурьинске второй глинозёмный цех, и это не просто расширение завода, это по сути строительство ещё одного с теми же логистическими ляпами. Нет воды, нет угля, нет бокситов. Еле-еле всего этого хватает на уже существующее производство, а вот решение принимают. А ведь скоро кончится уголь, пусть и плохой, и практически вымрут города Карпинск и Волчанск. Придётся тащить воду по трубам из других рек, везти бокситы из-за границы и со всяких тиманов, а под эти бокситы нужны другие технологии. Вроде всё про преимущество плановой экономики, там планируют люди, и эти люди не гении, и у них нет компьютеров, даже карта хороших и тех нет. Специалистов нет, одни чернильницы не проливайки и век шариковых ручек. И кульмина это во времена, когда американец Стив Джобс и его школьные приятели возник С тем же именем в гараже на Коленке делают первый массовый компьютер. А если смотреть на эти ошибки с точки зрения жителя города, по строительство второго глинозёмного выделили огромное количество денег, построили сам цех, потом всё опустят на металлолом, прибыль принесут дерепаски. Но построить Заречный район, по существу это целый город с благоприятной эрозией ветров, построить институт, да много чего построить. Спасибо госплану за ошибку. 1 минус. Когда закроют сначала электролизное производство, потом производство алюминиевого порошка, свернут практически до нуля строительство, станет кисло. Десятки тысяч людей останутся без работы, ведь в таком городе не нужен и кирпичный завод, не нужен завод железобетонных изделий, некому дотировать садики и спортивные объекты. Всё хреново, только прямые дотации из госбюджета. на поддержание штанов, но никак не на развитие. Ещё один вывод: нужно строить в городе предприятия с минимальным количеством потребляемого сырья, с огромным спросом на эту продукцию и сейчас, и с таким же спросом в будущем. И ещё один: нельзя строить моногорода, а значит, этих дополнительных производств должно быть несколько. Сидели с сроками и пытались довести эти выводы пока только на бумаге до косыгина. При этом Пётр и словом не обмолвился о втором глинозёмном. Пусть Госплан ошибётся. Построит и заречный район, и институт, и школы с садиками, и бассейны, и так далее, и тому подобное. Но пусть построит и заводик по сборке мотороллеров, а потом чуть его расширит до производства хотя бы третьей деталей самостоятельно. Пусть построит заводик по отверточной сборке автомобилей, на месте только кузова штамповать и свинчивать. Пусть построят большой противотуберкулезный санаторий союзного уровня, а в перспективе и институт маленький по изучению этой проклятой палочки Коха и методов борьбы с нею. Кому будет плохо? И деньги-то нужны небольшие. Десяток ненужных танков столько стоит, а их десятки тысяч. Сороки оказались и впрямь монстрами и специалистами, раздолбали в пух и прах его кустарщину и объяснили, что так машину не построить, нужно все считать. Это не костюм шить». Кузов это не пиджак. Иногда Петру хотелось выгнать их. Легко критиковать, построить, и эти в Волги поедут, и не хуже получится две-три, а себестоимость? А кому они нужны тогда будут, сволочи? Впрочем, как и все сороки, лишь бы стрикатать противно. 13 мая завершили Сорочинскую ярмарку, и те убыли в столицу получать замечания от министра Тарасова. Да и пусть, творят, что хотят, он своё дело сделал. И, наверное, опыт всей подтвердил мнение, что эту страну с такой экономикой не нужно спасать, да и невозможно.